12. После того, как у неё взяли отпечатки пальцев, Эмма забрала кое-какие нужные бумаги из своего номера и пошла в библиотеку. Но тут услышала что кто-то быстро идёт по Южной галерее. Её нагнал Рафаэль. «Я хочу тебя кое о чём попросить. Ты не торопишься?» Эмма уже собиралась сказать, если это недолго, но, взглянув юноше в глаза, сдержалась. Девушка не знала, хотел ли он попросить помощи, но помощь определённо была ему нужна. Вместо этого Эмма проговорила. «Да, время есть. А разве ты сейчас не должен быть на консультации с отцом Перегрином?» «Её отложили. За мной послали полицейские, я как раз иду на допрос. Поэтому мне и нужно было с тобой увидеться. Ты не могла бы сказать долглишу что прошлую ночь мы провели вместе?» Конкретно после одиннадцати. До этого у меня алиби как бы есть. Где вместе? Ну, у тебя или у меня. То есть ты не могла бы сказать, что мы прошлой ночью переспали? Эмма остановилась как вкопанная и, развернувшись, к нему выпалила. — Даже и не проси. Рафаэль, что за бред? грубо с ней в твоём стиле. — Но сама по себе это не такая уж бредовая вещь или бредовая она прибавила шагу но молодой человек не отставал слушай я тебя не люблю и даже не влюблена сказала она отличное разграничение прервал он но ты могла бы просто допустить такую возможность или сама мысль тебя настолько пугает рафаэль если бы я переспала с тобой прошлой ночью мне было бы стыдно в этом сознаться но этого не было — сказала Эмма, развернувшись к нему лицом. «Не было. И врать об этом я не стану. Уж не говоря о моральной стороне вранья, это было бы глупо и опасно. Ты считаешь, что это обмануло бы Адама Делглиша хоть на секунду? Даже если бы я умела врать, а я не умею, он бы понял. Это его работа. Ты хочешь, чтобы он решил, что архидиакона убил ты? Он, наверное, так и думает. Не такое уж у меня крутое алиби» я ходил составить питеру компанию чтобы помочь переждать грозу но после полуночи он заснул и я легко мог выбраться подозревая что долгишь именно так и решит если он тебя подозревает в чём я сомневаюсь то лишь уверится в своей правоте когда ты станешь выдумывать себе алиби это так на тебя не похоже рафаэль глупо жалко и оскорбительно для нас обоих зачем а может мне просто хотелось узнать «Как тебе сама идея?» «В принципе». «Нельзя переспать с мужчиной в принципе», — сказала она. «Ты спишь с ним фактически». «Что, конечно, не одобрил бы отец Себастьян», — проговорил он со свойственной ему иронией. Но Эмма распознал в голосе юноши нотку обиды. «Конечно, не одобрил бы», — сказала она. «Ты один из его студентов, а я здесь гость». Даже если бы я захотела с тобой переспать, а я не хочу, это продемонстрировало бы отсутствие хороших манер». Последнее заявление заставило его рассмеяться, но этот смех не был приятным. «Хорошие манеры», — сказал он, — «вот это довод! Впервые меня отвергают с подобной формулировкой. Этикет сексуальной нравственности. Наверное, нам стоит включить в учебный план семинар по этике». «Но зачем, Рафаэль?» — снова задала на этот вопрос. «Ты должен был знать, какой получишь ответ?» «Просто мне казалось, что если я смогу тебе понравиться или даже заставлю полюбить меня, ну так, не сильно, у меня всё наладится, всё будет хорошо». «Ошибаешься», — уже более дружелюбно сказала она. «Если жизнь сплошная неразбериха, Любовь не поможет привести её в порядок. «Ну так делают!» Они стояли у южной двери и молчали. Эмма развернулась, чтобы войти, Рафаэль вдруг взял её за руку и, наклонившись, поцеловал в щёку. «Прости, Эмма. Я понимал, если честно, что ничего хорошего не выйдет. Просто это была мечта. Прости меня, пожалуйста». Девушка смотрела, как он шёл большими шагами по галерее пока не скрылся за железными воротами. Она вошла в колледж, сбитая с толку и подавленная. Не стоило ли проявить больше сочувствия и понимания? Вдруг он хотел поговорить по душам, может, нужно было его подбодрить? Но если у него всё пошло наперекосяк, а так оно, похоже, и было... Зачем пытаться всё исправить с посторонней помощью? Хотя разве она сама поступила не так же? С Джайлзом, устав от назойливых домоганий, требований любви, от ревности и соперничества, разве не решила она, что Джайлз, учитывая его положение, надёжность, ум, сможет обеспечить по крайней мере видимость отношений? чтобы её оставили в покое, и она смогла заняться тем, что ценит в жизни превыше всего — работой. Теперь она понимала, что совершила ошибку. Хуже того, она поступила неправильно. Когда она вернётся в Кембридж, что будет с ним чесна. Расставание предстоит не из приятных. Джайлз не привык к отказам. Но сейчас об этом думать не стоит». Эта будущая нервотрёпка — ничто по сравнению с трагедией в колледже святого Ансельма, участницей которого она стала.